Глава двенадцатая Утро нового дня началось с попытки успокоить Лиру. Кудрявая девочка вообразила, что раз она теперь здорова, то придется возвращаться к Вонсонам, чего Лира всей душой не хотела. Уже узнавшая, как может быть иначе, она не воспринимала Вонсонов родителями, что было на самом деле вполне предсказуемо. Утренние слезы девочки, называемой уже сестрой, Озадачили Ленку, подъехавшую к кровати Лиры, чтобы понять причину. — Что такое? — спросила доктор Лена, проверяя слабые еще после лечения кости фаланг и накладывая диагностику. Сустав на изгиб руки прошила сильной болью. Сморгнув слезы, не понимающая их причины девочка, продолжила расспросы. — Болит что-то? — Нет, спасибо, — помотала головой Лира. — Я... я же... «Ну, я здорова же, и теперь...» «Господи!» — всплеснула руками Александра, только что зашедшая в палату. Женщина догадалась о причине страха малышки, буквально сгребая туз кровати, чтобы прижать к груди. «Ты наша! Никто от тебя не откажется! К Вонсонам ты не вернешься, если сама этого не захочешь!» «Лира боится предательства», — проговорил Оленко. Понимаю уже, в чем дело. Во-первых, у тебя до полного выздоровления еще реабилитация. Потому что сердцу никто не рассказал, что оно здорова, да и пальцам нужна гимнастика. Во-вторых, у нас не принято предавать детей, поняла? От этих слов лежавшая на руках женщины кудрявая ее сестренка еще сильнее расплакалась. С Вонсонами было непросто. Несмотря на работу датских магов, они считали, что поступали правильно. Мистер Вонсон не видел ничего неправильного в физическом воспитании, а миссис Вонсон... В общем, пообщавшийся с ними психиатр рекомендовал не экспериментировать над ребенком. Впрочем, встретиться им позволили. Ленка считала такой шаг сильно преждевременным, но люди не маги и слушать семилетнюю девочку не стали. А до миссис Свенсон информация дошла поздно. Во внутренний так называемый «зимний сад» вошли взрослые люди. Мужчина и женщина смотрели на заметившую их пока дочь. Во время реабилитации Лиры было решено, что перегружать сердце девочки неправильно. Поэтому она еще была в коляске, абсолютно ее не стрессующей. Ведь это было ненадолго. Ленка необходимость своей коляски понимала, а для Берта на свете существовала только Вики. Дети играли в настольную игру, когда услышали полный брезгливости женский голос: "Фу, калеки!» Несмотря на то, что с Вонсонами поговорили, миссис Вонсон не смогла сдержать своей первой реакции. "Не калеки!» – спокойно ответила Ленка, хотя кто бы знал, чего стоило ей это спокойствие. — А особенные дети, в каком виварии вас воспитывали? В этот момент узнавшая голос Лира подняла голову и отчаянно завизжала, с ужасом глядя на мать. Девочка подумала, что родители пришли забрать ее у мамы Александры. Она визжала так отчаянно, что Ленка в первый момент даже опешила. Лишь потом, кинувшись к Лире, сердце которой повело себя совсем неправильно. «Берт!» — воскликнула доктор Лена, срывая ортезы, чтобы после обязательной диагностики наложить чары стабилизации. «Красную!» Уже рванувшийся к ней мальчик изо всех сил давил красную кнопку. Не прошло и пяти минут, как в сад ворвались охранники и врачи. Вонсонов немедленно вывели из комнаты, а Лиру, которую Ленка едва сумела вывести из оморока, быстро увезли. Вместе с остальными детьми, конечно. Берт внимательно смотрел на почти плачущую сестренку, опять перегрузившую суставы. Ее аккуратно переложили, но занимались лирой, подключая монитор, кислород и еще какие-то кабели. Ленка прижала к себе неимоверно сильно болевшие руки и тихо заплакала. К ней в кровать быстро залез мальчик, принявшись привычно успокаивать. Берт видел, что сестренке очень сильно больно. Так больно, что просто невыносимо. Девочка будто забыла всю науку, всю медицину и волшебную, и обычную. Она полностью сосредоточилась на испытываемой боли. — Подожди, сейчас станет легче, — произнес никуда не уехавший Петер, входя в палату. Мужчина просто не мог уехать, пока целительница не восстановится. Ему не давала этого сделать элементарная порядочность. — Больно! — простонала Ленка, трудом удерживаясь от того, чтобы закричать. Чары она почувствовала, а вот эффект их отсутствовал. Глухо выругавшийся маг погрузил юную целительницу в сон. Нужно было что-то решать, потому что себя девочка могла бы вылечить, но испытывала при этом такую боль, что просто теряла сознание, не доводя лечения до фиксации. Что при этом делать, Петер не знал. Решив перенаправить вопрос датским целителям. Возможно, у них был рецепт для подобного случая. Что произошло? В палату вошла миссис Венсон в сильно недобром настроении. В общих чертах она уже знала, что именно случилось, поэтому Вонсоны готовились стать бездетными. Принявший решение о встрече сотрудник был арестован, отдавший согласие на визит Вонсона в психиатр, Уволен с такой характеристикой, что мало никому не показалось. По крайней мере, государственные клиники для него были отныне закрыты. «Лира испугалась сильно», — ответил Берт. А сестренка опять перенапряглась. «Но почему она не может помочь себе? Почему?» — с болью спросил мальчик. «Потому что не может так изогнуть руки», — объяснил Петер. «Это очень больно». «Мия, Мия, смотри!» Тринадцатая показала на юную целительницу. Получается, она просто мучается ни за что. Получается, чудо мое, тяжело вздохнула наставница, осуждающе взглянув на покрасневшую Арию. Плохо продуманы правила, вот и получается так. Чтобы исцелять, надо изгибать руки. Здесь так устроена магия, а ей это больно. А можно, можно, чтобы она сильно не мучилась. Маленькая девочка почти плакала, глядя на статную женщину в платье цвета грозового неба. Но «Ну нет же смысла в этом! Ну, тетя, магия!» «Понимаешь, тринадцатая, можно восстановить руки, но тогда пострадают ноги или еще что-нибудь», задумчиво проговорила женщина, сочувствием глядя в проекцию. «О том, что в организме человека все взаимосвязано, формулировавшая законы Ария, не подумала. Поэтому теперь, по мнению магии, у них возник логический тупик. «Я... я сейчас...» — исчезла на минутку забава, чтобы появиться с душой спавшей в данный момент целительницы. «Вот, она же может выбрать?» «Может», — вздохнула Ария, подойдя к помолодевшей душе. Боль уравнивала возраст души и тела, С этим мало что можно было поделать. «Здравствуй, Лена. Тринадцатая хочет дать тебе возможность выбрать». «Смотря что выбирать», — по лицу доктора Ленки катились слезы. Так радовалась она хоть небольшому периоду без боли. «Можно восстановить тебе руки, но тогда могут сильнее пострадать ноги», — объяснила юная демиург «Или же оставить все как есть». «Я бы выбрала руки» честно ответила Елена Викторовна. «Даже если с ногами ничего сделать будет нельзя, я все равно смогу лечить, а лечить важнее». «Тогда ты выбрала», — кивнула девушка, что-то делая. «Тринадцатое. Ну вот зачем?» Было последним, что услышала доктор Лена, даже не подозревая, чем наградила ее маленькая шаловливая Демиушка. Ленка проснулась вполне отдохнувшей. Но самое главное, у нее почти ничего не болело, что вызывало желание заплакать. Сдернув ортезы, девочка наложила на себя диагностику, не почувствовав привычной боли. Отзыв чар тоже был интересным. Суставы рук были совершенно здоровы, просто абсолютно, что уже позволяло себя лечить, хотя с пороком сердца все было на самом деле непросто. Быстро взглянув на нижнюю часть проекции, девочка всхлипнула. Ноги. Вспомнив свой волшебный сон, доктор Лена задавила плач. Она действительно выбрала. — Ты как, сестреночка? — погладил девочку Берт, глядя на нее с такой любовью, что у Ленки просто не было слов. — Руки починились, остальное починю. Ну, кроме ног, — призналась девочка, глядя в потолок. — Ходить я не буду никогда. Но это не главное. — А что главное? — заинтересовался мальчик, обрадовавшись, что хоть что-то подчинилось. — Я лечить смогу без боли, понимаешь? Как-то очень солнечно улыбнулась семилетняя девочка, заставляя Александру, только что уложившую спать Лиру, замереть на месте. Семилетняя девочка, знавшая, что не сможет ходить, но думавшая только о том, чтобы помогать другим. Александре это было трудно понять просто прочувствовать подобное умение, принципы, саму личность. Великобритания Великобритании такое обычным не было, поэтому просто поражало. Впрочем, решив проверить слова Виктории, Александра поговорила с Алисией, и следующие несколько дней прошли в бесконечных исследованиях, только подтвердивших слова девочки. А пока детей обследовали, ее величество общалось с той, кого до поры знали только как миссис Свенсон. — Сектанты, насколько я понимаю, нам больше не угрожают, — поинтересовалась королева, беря с тарелки нежное безе. — Нет больше сектантов, — хмыкнула Алисия, вспоминая ярость датчан. Дачане с русскими освободили Британию от этой заразы. — Не хочешь сбросить инкогнито? Детей куда денешь? — улыбнулось ее величество. — Думаете, в замок это хорошая мысль? — ответила Алисия вопросом на вопрос. — Ну, а почему нет? Королева решительно не понимала, что не так. Там они будут под защитой, никто ничего плохого не сделает, а в школу можно и возить, что скажешь. — Я подумаю, — пообещала герцогиня Рос, принимая правоту царственной родственницы. Но пока можно сказать, кризис миновал. — Королевская света... Пополнилась должностью придворный маг, место которого занял выпускник европейской школы, ибо своих не было, а повторения пройденного никто не хотел. Вопрос организации своей школы повис пока в воздухе, так как повода к этому просто не было. Самыми сильными магами по-прежнему оставались истинные целители, а они были не в состоянии причинить вред, потому волевым решением все было оставлено на своих местах. «Александра, завтра переезжаем». Как только врачи дали добро, Алисия проинформировала об этом свою сестру. «Все вместе переезжаем и жить будем у меня». Но «Ну, неудобно же, наверное», – тихо проговорила многое узнавшая за последнее время женщина, но от имени Александра почему-то не отказавшаяся. «Дети еще не совсем здоровы. Вот именно поэтому», – твердо ответила герцогиня, Представляя грядущее выражение лиц представителей аристократического террариума. Хорошо, прошептала ее сестра, еще не знавшая, что относится к аристократам, но доверявшая той, кого знала, как миссис Свенсон. Ленка весть о переезде восприняла индиферентно. берт тоже особо внимания на это не обратил, а Лира, пожалуй, была рада. Когда девочку проинформировали о том, что ее биологические родители лишены прав на нее, кудрявая девочка устроила минуту счастливого визга. Ни за что на свете она не была согласна возвращаться к Вонсонам, что окончательно убедило представителя суда, давшего добро и на опеку, и на дальнейшие шаги. Замок старинной фамилии готовился к приему детей. В быстром темпе ставились пандусы и подъемники, инструктировалась охрана, информировались врачи. Дети, да и Александра, совершенно не представляли, сколько труда было вложено за одни только сутки. Они готовились к переезду в другое место. А Ленка все размышляла о том, как там будет. С каждым днем, несмотря на то, что боли больше почти не было, девочка ощущала себя все больше ребенком. Иногда хотелось играть, иногда капризничать. Но доктор Лена держала себя в тисках воли, не позволяя многого, и именно это грозило взрывом. Вот причины, по которой она приближалась к паспортному возрасту, девочка не понимала, что тоже нагружала нервную систему. Педиатр, конечно, это понимала, но вот выхода пока не видела. Понадеявшись на то, что выход рано или поздно сыщется, Ленка закрыла глаза – чувствуя контролирующую ее руку самого близкого человека на свете. С каждым днем девочка все больше замыкалась на мальчика, вспоминая Димку. И ведь в той уже далекой жизни Найденов относился к ней точно так же. Терпел бесконечные капризы, заботился, поправлял и всегда был для нее, как Адеберт. Задумавшись об этом, доктор Ленко поняла, что в той другой жизни Рядом всегда был родной человек, только она этого не видела. А в этой рядом оказался Берт. Берт был действительно самым родным, хоть и не являлся родственником. Но разве в крови дело?»